Мне показалось, что глядел он на меня неприлично внимательно, словно у меня было что-то не в порядке с одеждой или лицо испачкано. На всякий случай я даже проверил, не нахлобучил ли в торопях шапку задом наперед. Впрочем, когда через минуту между долговязами вновь образовался просвет, мой наблюдатель мирно дремал, сложив на животе руки. Средних лет мужчина, очки в металлической оправе клетчатые пальто, какие были в моде несколько лет назад. Помнится, поражали такие пальто мое воображение тем, что их можно было носить и на левую сторону тоже. С одной стороны, например, они были черные в серую клетку, а на выворот серые в черную. Мимолетный эпизод этот отвлек меня все-таки от гастрономических видений, и я вспомнил почему-то, как лежал в больнице, и целый месяц меня кормили чудовищно пресной нарочито вываренной кашей, от которой взяла меня такая тоска, что врачи в конце концов разрешили Катьке принести мне холодного цыпленка табака. О том, что предстоит в этом смысле отравленному кости, страшно было подумать. Да и некогда мне было думать об этих вещах, потому что поезд остановился на Кропоткинской, и я заторопился к выходу. Подслеповатая дежурная в дверях клуба потребовала, чтобы я предъявил писательские билеты, в который раз я попытался втолковать ей, что вот уже четверть века состою в писателях и по крайней мере пять лет прохожу в клуб мимо нее старой качерышки. Она не поверила ни единому моему слову, но тут дядя Коля прогудел из недр гардероба: "Свой, свой, Мария Трофимовна!" и я был пропущен. Беседуя с дядей Колей о погоде, я нарочито неторопливо разоблачился, взял с барьера листок клубной газеты, оставив вместо него монетку, причесался и расчесал усы, раскланиваясь с отражениями знакомых, возникавшими в глубине зеркала, а затем, продолжая раскланиваться, наполняясь теплым ощущением уюта, Отстраняясь от всего неудобного и тревожного, бодро зашагал в ресторанную залу. А далее все получилось по программе с тем только отклонением, что не оказалось соленых груздей. Когда я доедал солянку, к столику моему начала пробиваться обычная компания. Первым был Гарри Аганян, у которого через час начинался ихний семинар. Пить он поэтому не стал, а заказал себе что-то пустяковое. Двух слов мы сказать не успели, как из-за столика в дальнем углу — поднялся и приблизился к нам, хромая Жора Наумов. В одной руке он держал наполовину опорожненный графинчик, а в другой — пиалу с остатками столичного салата. Выяснилось, что нынче утром он забежал в Москву по дороге из Краснодара в Таллин. Виды на урожай на юге оказываются хорошие, а что до остального, то оно, как всегда, в руках божьих. И тут же возник на нашем горизонте Валя Демченко, держа под мышкой новую трость с рукояткой в виде львиной лапы. Мы обсудили эту трость, поговорили об урожае озимых и о прошлогоднем нашествии филоксеры. Гарик, чертя вилкой по скатерти, объяснил нам, как надлежит понимать появившуюся в центральной прессе заметку под названием «Дыра во Вселенной», а потом я рассказал про мои с Костей Кудиновым сегодняшние беды. Это мое сообщение вызвало реакцию вялую и не вполне мною ожидаемую. Гарик пробормотал пренебрежительно «ничего, выплывет, дерьмо не тонет». Валя лениво процитировал старую, им же самим о кости придуманную хохму. Вчера помощник председателя иностранной комиссии товарищ Кудинов принял в Белом зале группу писателей «Парагвая» Пауза. за группу писателей «Уругвая». Ажора Жора Наумов, разглядывая мир сквозь рюмочку с водочкой, пересказал нам выступление студента Литинститута Кости Кудинова в те поры румяного, задорного и непьющего на общем собрании курсов в памятном 1949-м. Когда Жора закончил, все помолчали, а затем Валя с интересом спросил, «Ну и что же ты?» «А что я?» — агрессивно произнес Жора. «Хотел ему морду набить, так ведь он был тогда здоровенный штангист, разрядник, понимаешь, а у меня обе ноги простреляны». Я тогда меж двух костылей болтался, как стариковская мошонка мешнок. Но потом, сказал Гарик, когда ты без костылей заходил, и вообще в благословенном пятьдесят девятом, он перед тобой случайно не извинялся. А как же, даже стихи мне посвятил в литературке на манер Пушкина про лицейскую дружбу. Пожалуй, будь себе татарин, ядовито предположил Валя. Мы поржали, не очень весело, впрочем, и заговорили о стихах, а потом разговор как-то незаметно перекинулся на банную.